Глава 2. Поддерживающие принципы Принцип баланса В данной главе мы поговорим о принципе баланса. В предыдущих главах мы уже скользко упоминали о нем. Мы обозначили его как некое равновесие, золотую середину или гармонию. Сейчас мы поговорим об этом более подробно. В этой главе мы посмотрим, как он связан с принципом служения. Без принципа служения сложнее определить, что является балансом. И с другой стороны, без принципа баланса трудно определить, что в тот или иной момент времени будет являться служением. Принцип баланса позволяет произвести точную настройку принципа служения. Он дает дополнительные углы зрения на ситуацию. Когда нам не хватает критерия для анализа происходящих событий, или нам хочется подтвердить правильно сделанного нами выбора, мы обращаемся за помощью к производным от принципа служения. Лично я открыл для себя принцип баланса несколько лет назад. В своей жизни я неоднократно наблюдал, как внешне совсем не геройские поступки давали прекрасные результаты, и наоборот, излишний героизм приводил к плачевным результатам. Мои детства и юность прошли под сильным влиянием примеров пионеров и комсомольцев-героев. коммунистов-стахановцев, героев гражданской войны, героев Великой Отечественной войны и так далее. Во всех этих примерах человек с легкостью проявлял предельную жертвенность, вплоть до отдачи собственной жизни. Все это выглядело очень красиво. Казалось, что это и есть высшее проявление человеческого духа, и что жить стоит как раз ради этого. Мне тоже было очень близко такое настроение. Иногда я даже мечтал о том мгновении, когда потребуется отдать свою жизнь. Впадая в это состояние, я испытывал мощный прилив энергии. Недавно я решил разобраться, что же приносило мне такое вдохновение, в чем был его источник, каковы на самом деле были мои мотивы, что же так грело мое сердце. Как ни странно, после внимательного изучения я не нашел в этом ничего возвышенного. Той наградой, которую я хотел получить, были слава и признание. Представляя себе, что люди высоко оценят мою героическую смерть, я думал о славе и о том, что меня будут помнить многие века, а может быть даже вечно. Мои фотографии будут везде, в учебниках, на счетах вдоль дорог, улицы, города, корабли будут носить мое имя. Ничего не напоминает? И чем же за это нужно заплатить? Всего лишь отдать свою жизнь, такая мелочь. Да, это наслаждение стоит нескольких жизней, думал я. За это чувство, за такую эмоцию люди могли отдать все. И жизнь всего общества строилась на подобных примерах. Герои менялись, примеры оставались. Изучая жизни различных героев, я заметил несколько интересных деталей. При всем их героизме и великолепии, многие из них были довольно эгоистичными и неприятными в общении людьми. Кроме того, В какой-то момент они либо пересматривали свое отношение к жизни, либо их убирали со сцены. Кого-то убивали, кого-то отправляли в ссылку, чаще всего они проживали очень короткую жизнь. Их посыл в мир явно не гармонировал с миром. В нем было слишком много насилия. Так или иначе, все они попадали под удар обстоятельств и уходили со сцены. Мир соглашался терпеть их какое-то время. Но практически всех их постигла одна и та же участь. Лишь единицы смогли уцелеть и, как правило, благодаря отказу от старых жизненных схем. Как же в детстве мне хотелось, чтобы эти люди и их героические примеры не умирали. Как же мне хотелось, чтобы они продолжали свои великие деяния. До сих пор, просматривая какой-нибудь кинофильм или прочитывая книгу о знаменитых людях, я в глубине души все-таки надеюсь, что герой выживет. Но, увы, все происходит, как и со всеми остальными. Финал тот же самый. Больше всего в этих историях меня огорчала подлость. Оппозиция всегда отказывалась от открытого сражения и выбирала грязные методы. Мне казалось это самой большой мировой несправедливостью. Чуть позже я нашел и в этом глубокую эмоциональную мудрость. Я увидел, что чем более сильным становится человек, тем больше вероятность, что удар ему будет нанесен в самое незащищенное место. И как только человек лишает себя возможности самостоятельно корректировать свои поступки, в следующий же момент ситуация берет эту роль на себя, и методы она уже выбирает по своему усмотрению. По жизни великих людей было видно, что в какой-то момент обстоятельства складывались таким образом, что уже ничего невозможно было изменить. Выбора уже не было, и человеку ничего не оставалось, как просто принять происходящее, согласиться с тем, что его время, увы, закончилось. Так в раздумьях и сомнениях я постепенно подошел к принципу баланса. Понятно, что я видел лишь часть его проявлений. Он везде сущ и всеобъемлющ, но там, где мы захотим, мы можем наблюдать его действие. Виденье его повсюду зависит только от нашего желания и от нашей зрелости. Он подобен третьему закону Ньютона. На всех уровнях творения всегда действуют равные, но противоположные по направлению силы. За счет этого все поддерживается в гармонии и равновесии. Для меня стало откровением, что этот принцип неизменно предполагает существование одновременно противоположных сил и не только в неживой материи. Оказывается, он точно так же проявляется на уровне психологии человека и его сердца. Эмоциональный уровень подвержен влиянию того же макрозакона. До этого я слышал, читал и представлял себе внутреннее совершенство человека в несколько ином виде. Я понял, что в любой момент времени, в любом месте, включая наше сердце, должны присутствовать все противоположности. Только их присутствие и защищает нас от появления в нашем сознании разного рода противоречий. Странно, не так ли? Кажется, что все должно быть как раз наоборот. Отвергая противоположности вовне, мы должны были избавиться от их борьбы внутри. Если мы воспринимаем только правильное, так называемый плюс, то внутри нас это правильное должно постепенно вытеснить все негативное, убрать все минусы. Но так не происходит. Перевес носит только кажущийся временный характер. Противоположности внутри только накапливаются, и набрав критическую массу, они заявляют о себе с полной, можно даже сказать, разрушительной силой. Сохраняя вовне все существующие противоположности, человек автоматически избавляется от них внутри себя. Почему так? Это естественная реакция на наше сознание со стороны нашего же сердца. Оно стремится стать частью целого. Не принимая уже существующую в окружающем мире гармонию, мы автоматически лишаем свое сердце возможности вступить с миром в полноценный эмоциональный обмен. Это напоминает ситуацию в мировом экономическом пространстве. Прежде чем какой-либо стране будет позволено вступить в мировую торговую организацию, ей придется привести свою внутреннюю экономику в соответствии с мировыми стандартами. Без этого она не сможет торговать вообще или будет торговать, но по невыгодным для нее условиям. Также и мы должны привести свою жизнь в соответствии с естественными законами. Если вовне сосуществуют противоположности, то и мы должны допустить их в свою жизнь. Тогда мы сможем стать полноценной частью творения. Произвольно отвергая или принимая что-либо, мы лишаемся этого права. Все наши надежды и мечты так и останутся только надеждами и мечтами. Им никогда не суждено будет сбыться. Я понимал, что люди будут пытаться меня всячески изменять, и сделать это они захотят очень быстро. В течение последних 10-15 лет в разной форме мне высказывались подобные пожелания. Люди хотели видеть меня другим, они ждали от меня более теплых отношений, надеялись, что я сразу же начну заботиться об их интересах. Мне было очень тяжело, меня просто разрывало на части. Их слова больно ранили мое сердце, и я хотел им помогать. Я хотел быть к ним ближе, но я не мог сделать это ценой потери своих планов и своей жизни. Я знал, что по-настоящему они не смогут оценить, чего это будет стоить для меня. Я же, видя все это, буду чувствовать глубокую грусть и тоску. Это было хорошее время для моей внутренней и внешней закалки. Не обидеться на людей, не отвергнуть их, и в то же время согласиться, что все их слова являются правильными. Понять себя, свои возможности. Признаться в том, что я многое могу и еще больше не могу. Мне пришлось самому себе и ситуации вокруг меня поставить диагноз. Противоречий было очень много, что ни шаг, то тупик. Выход из всего этого был только один – распределить все во времени. Необходим был какой-то механизм перехода к желаемому. Этим механизмом для меня стал принцип баланса. Он должен был помочь мне найти правильное соотношение между своими собственными интересами и интересами других людей. Предполагалось, что я постепенно начну смещать это соотношение в сторону интересов людей. И это смещение должно было продолжаться ровно до тех пор, пока я сам не начал бы терять ощущение внутреннего удовлетворения. Моя личность ни в коем случае не должна была ущемляться. Это было критерием для выбора скорости смещения моих интересов. Самое главное, что требовалось от меня в этом случае, это быть честным и искренним. Не нужно было замедлять процесс, но и не нужно было его ускорять. Как определить эту невидимую грань? И в том и в другом случае ощущалась неудовлетворенность процессом. Хотел я этого или нет, все перемены все равно носили несколько насильственный характер. Приходилось постоянно себя преодолевать и зачастую держаться только на чувстве долга и честолюбия. Позитивных эмоций было пока гораздо меньше, чем негативных. Тем более, что приходилось платить и за новые трудности и за старые реакции. Это напоминало ситуацию с кредитованием. Получая кредит, мы не решаем проблему. Деньги рано или поздно приходится возвращать. Мы только выигрываем время. Точнее на время мы получаем более широкие возможности. Нам позволяется как бы уйти в будущее и взять там необходимую силу для решения сегодняшних проблем. Все это сработает, если мы понимаем свое дело и хорошо организованы. Тогда мы можем успеть сделать все необходимые шаги. Это позволит нам оплачивать старые счета и вовремя гасить предоставленный кредит. При ошибках же одновременно навалятся и старые задолженности, и погашение взятого кредита, и новые долги. Все пойдет в разнос, и горе-бизнесмен разорится. Таким образом, нужно разбить дистанцию на такие отрезки, чтобы хватило сил дойти до конца каждого из них. В конце каждого должна появляться позитивная эмоция. Она позволит восстановить утраченные силы, в противном случае... их может не хватить для продолжения процесса. Веру в конечный успех нужно постоянно как-то укреплять и поддерживать. Так происходит, когда все идет по более-менее намеченному плану, когда ожидания оправдываются. Для определения правильной продолжительности жизненных отрезков можно воспользоваться принципом баланса. Из своего опыта общения с людьми я знаю, что любой человек, идя по жизни, стремится приблизиться к некой золотой середине. Никто не против этого. Почему же тогда множество окружающих нас людей не может ее найти? Существует несколько возможных причин для этого. Первое. Попытки слепого копирования чужого опыта. Но золотая середина у каждого своя. Второе. Непонимание того, что принцип баланса не обязательно означает соотношение 50 на 50. Третье. Желание ускорить естественный ход событий. Всегда возникает соблазн сразу же перейти на так называемый совершенный уровень. Общество навязывает нам определенные ценности. Оно показывает, какие качества в людях оно ценит в первую очередь. И люди, хотят они того или нет, начинают искусственно поднимать себя на этот уровень. Иногда нам кажется, что если тот или иной принцип является правильным, то нужно как можно быстрее сделать его частью своей жизни. Зачем терять время? И наконец четвертое, негативный опыт из прошлого. Если в наших действиях не учитываются одновременно наши интересы и интересы окружающих нас людей, то наши действия становятся разновидностью насилия. Чтобы избежать этого, перед совершением любого поступка мы должны получить некоторую внутреннюю или внешнюю санкцию. Мы можем начинать делать что-то только в том случае, если, во-первых, нас просят об этом сами люди, во-вторых, если просит кто-то из людей, обладающих развитым чувством социальной ответственности. В-третьих, если на нас возложена какая-то миссия, и она дает нам санкцию изнутри. Но об этом варианте мы только упоминаем. Таких людей единицы. Только они могут пользоваться способами, запрещенными для обычных людей для достижения результата. Мы не должны ориентироваться на первые два варианта. Санкция должна быть всегда. Благодаря ей появляется возможность сохранить равновесие и соблюсти принцип баланса. Мы не должны сами становиться причиной событий. Это автоматически перекладывает на нас всю полноту ответственности. Хорошо, если все пройдет удачно, и мы получим то, чего желали, а если нет? В этом случае нам придется понести наказание за совершенные ошибки. Ситуация найдет способ взять с нас оплату. В силу своей ограниченности мы не сможем все учесть. Поэтому для нашей же безопасности нам лучше не становиться причиной действий. гораздо практичнее и с точки зрения результата, и с точки зрения эмоций быть инструментом в руках ситуации. Ситуация всегда безошибочно учитывает баланс наших интересов и интересов окружающих. Придерживаясь своей деятельности принципа баланса, мы сможем всегда чувствовать влияние времени. Мы сможем распознавать, чего ждут от нас обстоятельства. Далее от нас требуется только действовать в соответствии с ситуацией, и успех нам будет гарантирован. Принцип баланса позволяет человеку опять же сохранять самое главное – свою личностность и индивидуальность. А стало быть, сохранять возможность возвысить свой эмоциональный уровень и вступить с миром в новые взаимонаполняющие отношения. Он позволяет человеку поддерживать и процесс работы над собой, и связь с людьми. Чрезмерное насилие во всех формах устраняется, остаются только наши усилия. Они необходимы всегда. Так устроен мир. Главное, что нужно, это всегда проверять, насколько мы личностно относимся к себе и насколько мы личностно относимся к окружающим. Независимо от того, о чем мы думаем, независимо от того, о чем мы говорим, независимо от того, что мы делаем, мы всегда в первую очередь должны оценивать этот параметр. В противном случае, в процессе нашего роста, начнут проявляться разного рода отклонения, всевозможные проблемы и неразрешимые противоречия. Мы все равно будем вынуждены вернуться в начало, и это совершенно не будет зависеть от того, насколько далеко мы ушли вперед. Утратив личностный подход, мы теряем суть, основу, после этого. Вся дальнейшая деятельность теряет смысл. Путь к сердцу, к эмоции, а значит и к счастью закрывается. Принцип баланса защищает нас от такого исхода. Только благодаря ему мы сможем двигаться навстречу нашей мечте и нашим идеалам. Принцип баланса позволяет проводить системное, целостное корректирование ситуации. Не бывает такого, что вокруг люди страдают, а это никак на нас не сказывается, нет. Болезнь в разной степени передается всем. Мы не можем требовать ни от себя, ни от других людей поступков полностью здорового человека. Именно от того, как мы сможем договориться с самим собой, договориться с другими людьми, от того, как мы будем сотрудничать и будет зависеть наш успех. Это похоже на ситуацию, когда группа людей проваливается в одну большую яму и в одиночку им из нее не выбраться. Можно совершать много индивидуальных усилий, и даже приблизиться к поверхности, но в последний момент обязательно что-то произойдет. Мы срываемся и летим обратно вниз. И так может повторяться много раз, до тех пор, пока мы не поймем, что такая задача решается только общими усилиями. Нам придется отставить в сторону свою гордость и вступить в переговоры. Договорившись и встав друг к другу на плечи, мы все сможем подняться на поверхность. Самая большая сложность – это договориться и довериться. Почему всегда есть опасение, что тот, кто выберется на поверхность первым, став свободным, не вспомнит о других? Без всякого сомнения, в момент договоренностей нам придется корректировать свои взгляды и убеждения. Всем придется признать свои слабые и сильные стороны. На многие прежние несовместимости и различия нужно будет просто закрыть глаза. В такой ситуации будет цениться только конструктивный подход. Тем более, если выбраться наверх можно только при участии каждого. Нам может просто не хватить длины этой одной живой лестницы. И так чаще всего и бывает. Обычно для решения проблемы жизнь предлагает нам ровно столько ресурсов, сколько необходимо. не больше, не меньше. Но почему? Потому что наше сердце хочет вынудить нас сотрудничать и тем самым получить не только какой-то конкретный результат, но и новый, неожиданно приятный опыт. Это даже более важно. Во внимание придется принять всех. Благодаря такому подходу мы сможем получить желаемый результат. Это научит нас пониманию того, что в жизни нам нужны все люди и все, что нас окружает. Нам нужны все качества и все способности. У кого-то есть сильное тело, но он не такой гибкий. Его лучше поставить в основание пирамиды. Кто-то хрупок, но обладает удивительной верткостью и прыгучестью. Его можно пустить наверх. Также и в жизни у людей есть различные качества, которые при сотрудничестве помогут получить каждому свое. Под руками всегда есть все, что нужно, и нет нужды искать чего-либо еще на стороне.